Глава двадцать восьмая. Валерику надо было отдать должное. Его огромная квартира показалась Маше произведением искусства, в котором очень легко заблудиться. «Сколько здесь комнат?» — поражённо осматривала она, зеркала в дорогой оправе, встретившиеся ей в холле. «Пять», — снисходительно ответила Аня и спрятала свою курточку во встроенный шкаф. «Держи комнатные тапочки, здесь паркет довольно прохладный». На огромной кухне Маша даже растерялась. «А я думала, что у меня дома большая кухня». Глупо уставилась она на двухкамерный зеркальный холодильник. «Это ещё что? Мы позавчера были на дне рождения у Игоря. Я отправилась за льдом и заблудилась в столовой», — хихикнула Аня. «Так неловко получилось, ему пришлось идти за мной. Что предпочитаешь, покрепче или начнём с лёгких напитков? Хинесси, армянский коньяк, вермут?» Мартине, экстра драй. А сладкого у меня потом болит голова. Маша решила, что в гостях следует держать себя в руках, особенно если учесть, что загадочный Валерик может объявиться в любой момент. "Да ты присаживайся", указала Аня Маше на место за настоящей барной стойкой. "Сейчас включу радио, достану лёд и стаканы". Пританцовывая под лёгкую льющуюся из динамика музыку, Аня утонула в гигантском холодильнике. Извлекла оттуда оливки, тарелку сыров, лёд, расставила перед Машей угощения и плеснула в красивые бокалы мартини. «Ну, за нас, красивых!» — подняла она бокал. «За нас!» — согласно кивнула Мария и медленно отпила глоток мартини. Она начинала понимать причину, по которой Аня не могла ответить взаимностью Руслану. Аня привыкла жить в роскоши, и никакие красивые глаза, даже такие, не могла. Как у вечного капитана их факультетской команды КВН не заменит всего того, что сейчас окружало Машу. Спиртное понемногу расслабляло, и Марии уже не хотелось плакать из-за неудавшейся личной жизни. Ни к чему страдать, если тебя окружает такая красивая обстановка. Можно просто немного расслабиться. А на обед будем готовить амара. Аня счастливая от того, что Маша рядом, снова полезла в холодильник. А он что, живой? Вытянула шею Маша. Вчера был, извлекла Аня из холодильника серое существо с щупальцами, похожее на рака гигантских размеров. Никогда не пробовала ничего подобного. От Мартини Машу накрыло непонятной эйфорией, и она начала подпевать динамику. Зазвонил телефон. "Да, я дома". Пригласила Машу. "Мы пьём мартини, собираемся готовить амаро". Посмеялась она в трубку, вероятно, всего разговаривая с папиком. Приходи пробовать. Да, привези нам мороженое. Маша, нам много мороженого. Много, пританцовывая вокруг Омара, распростёртого на огромном кухонном столе из натурального камня, отозвалась Мария. Может, Таня права? К чему сражаться за настоящие чувства, если есть веселье и комфорт, а главное есть мужчины, которым не безразличны их второй половинки. Знакомство с предполагаемым женихом Игорем уже не казалось чем-то из ряда вон выходящим и Маша подумывала согласиться на предложение Ани. Будто, читая ее мысли, подруга плеснула остатки мартини из бутылки в бокалы. Валерик сказал, что с ним Игорь спрашивает, можно ли им прийти вдвоем, или нас это смутит. «Нас смутит?» — усмехнулась быстро пьянеющая Маша. «Да почему? Пусть приходят». Амар был готов. Где-то вдалеке хлопнула дверь, а в холле послышалась суета. Маше вдруг стало немного неловко. «А что, если Игорь ей не понравится?» Илиана не понравится ему. В кухонный проём всунул голову уже знакомый Маше Валерик и радостно помахал Ане. Та подскочила к жениху и чмокнула его в щёку. "Это Маша, знакомьтесь", представила она подругу. Маша любезно улыбнулась, от Марти не кружилась голова, но держать себя в руках ещё можно было. За спиной Валерика возник Игорь. Маша скользнула по незнакомцу оценивающим взглядом. Блондин, невысокий, подтянутый, выглядел слегка потасканно. Ну, в общем, под амары и Мартине пойдёт. Судя по восхищённому взгляду, Маша показалась ему эталоном женской красоты, и он галантно шагнул вперёд. Игорь, слегка склонив голову, представился блондин. Мария, в тон ему ответила Маша и улыбнулась. Вот вам ещё Мартине много мороженого и свежие овощи. Хозяин квартиры деловито полез в пакет из супермаркета и начал извлекать содержимое. Аня суетилась вокруг доставая тарелки из коллекционного фарфора, витеватая столовая серебро и перебрасывая с женихом ничего не значащими фразами. Из динамика лилась веселая популярная песня. Игорь зачарованно провожал Машу взглядом, ей на мгновение показалось, что остаться на обед будет правильней всего. Представила себя женой этого потасканного кавалера и ее это рассмешило. Бурное веселье продолжалось. С Амаром быстро разделались, заели его огромным количеством мороженого И вторая бутылка веселящего напитка подошла к концу. Переместились в гостиную. Игорь и Валерк курили, развалившись в кожаных креслах, потягивали вермут и вели беседу с видом хозяев жизни, у которых всё сложилось. Аня и Маша глупо хихикали и перешёптывались. Удивительно, но потом Маша не могла вспомнить ни одного слова из их разговора. Мартине сделала своё коварное дело. Аня и Валерк куда-то исчезли. О том, что она не контролирует собственные действия, Мария осознала слишком поздно. Слабый голос разума заговорил в ней лишь тогда, когда она почувствовала на губах вкус чужого поцелуя. Да, именно чужого. Кто-то неприятно ласкал её руками и откровенно бессовестно целовал, прижав к спинке кожаного дивана. Конечно, это был Игорь. Он привык получать всё, что захочет, и Маша была его очередным трофеем. Только ей становиться приобретённым дорогим товаром совершенно не хотелось. Она попыталась столкнуть себя неприятного персонажа, но ничего не вышло. Маша запаниковала, резко стало не хватать воздуха. Казалось, она вздохнёт под тяжёлым весом почти незнакомого мужчины. И тогда она прибегла к единственному возможному способу вырваться из его цепких рук. Игорь, пожалуйста, меня сейчас тошнит. Мне не следовало мешать мороженое с морепродуктами, забормотала Маша. На её счастье, воздыхатель оказался в меру брезглив и отступил. Я сейчас только приподре носик. Подскочила она с дивана, как ошпаренная. Выглянула в длинный холл, пытаясь сообразить, в какой стороне может быть расположена ванная комната, и вдруг заметила красивый встроенный шкаф, в который Аня спрятала верхние вещи. С опаской покосившись на массивные двойные двери костниной, прокралась к шкафу. К собственному восторгу, обнаружила там лёгкий кремовый плащ. Ещё влажную замшевую сумочку, перекинув плащ через руку, тихо подобралась к металлической входной двери и отодвинула засов. Дверь поддалась, и Маша, чувствуя биение сердца со страхом, выбралась на лестничную клетку. Аккуратно закрыла дверь с обратной стороны и опрометчиво бросилась вниз по ступеням. На бегу вспоминала, что понятия не имеет, на каком этаже расположена квартира Валерика, потому что она вверх, а не с Аней поднимались на лифте. Но в данном навалении это было уже неважно, потому что главное для Маши выбраться на свежий воздух. Оказавшись на улице, девушка растерянно огляделась по сторонам. Она и не заметила, что уже наступила ночь. Разгадать, в каком конце города она находится, тоже было непосильной задачей. Что говорила Аня, куда их везло такси? Маша думала о покинувшем её Диме и не слушала Аню, а теперь она оказалась в ужасно глупой ситуации. Что если Игорь примётся её искать? Маша испуганно посмотрела на двери подъезда, из которого только что выбралась, и быстро зашагала вдоль дома. Название улицы нигде не было видно. Свободных такси желающих подвезти тоже, который же сейчас час. Маша начала рыться в сумочке, пытаясь вытряхнуть оттуда телефон. Услышала шаги позади себя, и её накрыло волной дикого страха. Она же одна на незнакомой улице посреди ночи. С ней может случиться всё что угодно. Шаги затихли, и девушке наконец удалось найти сотовый телефон. Часы показывали почти полночь. Неудивительно, что вокруг такая тишина. Маше стало по-настоящему страшно. Она вслепнула и тут заметила пропущенный вызов от Руслана. Он звонил ещё днём, видимо, беспокоясь, что подруга не появилась в институте. Маша решила, что Руслан это именно тот, кто сможет ей помочь. И набрала ответный вызов. Алло, раздался сонный голос трубки. Руся, миленький. Снова вслипнула Маша, и слова застряли у неё в горле. Помоги мне, пожалуйста. Машка, ты что ли? Совсем белиной объелась. Сейчас полночь, и все нормальные люди спят. Я потерялась, Руся, и не могу понять, где нахожусь. Забери меня отсюда, умоляю. Что значит потерялась? устала уточнил Руслан Я не знаю Аня позвала меня в гости к своему жениху а теперь я стою посреди улицы и не могу добраться до дома потому что такси нигде нет А где сама Аня Не знаю Ты возле её дома Да Тогда стой на месте я скоро приеду за тобой Хорошо я буду тебя ждать Маша прислонилась плечом к углу дома и почувствовала себя ужасно одиноко Сердце колотилось от страха В такое позднее время в совершенно незнакомом месте.